Глава шестнадцатая «Динара, мы точно идём в правильном направлении?» Миранда в который раз остановилась, чтобы посмотреть через плечо. Хотела убедиться, что светящиеся шарики, которыми я отмечала наш путь, не исчезли. Иллюзии были надёжные, долгоиграющие, но всё равно моё сердце йоколо при виде россыпи призрачных огоньков, притаившихся в темноте. Эх, надо было наплевать на конспирацию и выбрать нечто более жизнеутверждающее. Из чего я только взяла, что парк — это непременно ухоженная территория с мощенными дорожками, просторными аллеями и красивыми клумбами. Нам пришлось пробираться через густо растущие деревья и заросли кустарника, перелезать через коряги в надежде увидеть вдалеке свет гостевого домика. Крошечная полянка, возникшая на нашем пути, вызвала смешанные чувства. Радость от того, что колючий кустарник остался позади, омрачал вид развалин виднеющихся в ее центре. На гостевой домик эти руины не тянули. Мой огонёк полетел вперёд, высвечивая каменную площадку и поваленные колонны. «Жуткое место. Похоже на заброшенное святилище», — деловито объявила Касмина. «Думаешь, боевики здесь проводят кровавые ритуалы?» — пролепетала Миранда. «Скорее вводят сюда подружек. Что, только не говорите, что к вам ещё не подкатывали!» — раздражённо фыркнула Тиана. Мой с первой минуты намекал, что не прочь познакомиться поближе. «Это тот, чьё имя нельзя называть», — подначила я подругу. «Нет, это тот, чьё имя я никак не могу запомнить». «Так и нужно с ними», — одобрительно покивала Миранда. «Чтобы чувствовали, что их не поощряют. А ещё у меня жених есть». «Это ты себе напоминаешь?» — ехидно уточнила Тиана. По нескольку раз в день из девичьей груди вырвался томный вздох. Девчонки, понимающе захихикали. «Вот так-то лучше, а то совсем раскисли. Подумаешь, какие-то развалины. Наверняка сами боевики и сотворили, отрабатывая боевую магию». Я уверенно направилась к центру. «Меня не покидает ощущение, что за нами наблюдают», — прошептала Ария. И сразу всё испортила. Непринуждённая обстановка вмиг исчезла. Девчонки теперь стояли, прижавшись к друг дружке, и чуть ли не тряслись. «Так, идём обратно. Тут точно никакого гостевого домика нет» объявила Яна нарочито бодрым голосом. «Зато гости пожаловали!» раздалось ласковое и в то же время жуткое урчание из колонны. «Нет здесь никого, вам почудилось!» Яна колдовала светлячок поярче и запустила туда, откуда доносился голос. «Вот сейчас выяснится, что мы испугались какой-нибудь мелюзги, вот же смеху будет!» Мой оптимизм сдох, едва из-за колонны выпрыгнула смазанная тень при приземлении превратившаяся... Ну, пусть это будет кошка. От киски у существа осталась лишь мордочка с фосфорицирующими глазами и хвост. Само тело было расплывчатым сгустком дыма, внутри которого пульсировало зелёное сердце. у Умертвия неспешно приблизилась к нам и оскалила мёртвую пасть, продемонстрировав, что не только мордочку сохранила, зубки тоже удалось сберечь. Какие вкусные девочки, и сами пришли сами. Ур. Тьма обрела очертания кошачьего туловища, и у мертвея прогнула спину и потянулась. Мы не пришли, мы мимо проходили, не растерялась я. Тогда придётся заплатить за проход. А дорогу подскажете? У мертвея удивлённо моргнула. Нет, сами подумайте, смысл нам платить, если заплатаем, да обратно вернёмся. А ты наглая. Нет, я иллюзионистка. Творю иллюзии. Своих не имею. Прагматик, значит? Нет, математик. И очень хороший. И ведь ни капли не преувеличила. Чтобы толковую иллюзию создать, столько вводных надо в голове держать. А если речь идёт о долгосрочных, то вообще ой-ой. Начинаешь понимать, почему иллюзии — направление строго узконаправленное. Это как язык снежных дивов. Лет пять учить будешь, пока сам заговоришь. «Люблю умненьких!» Ласковый тон кошечки меня не обманул. За спиной усиленно сопели девчонки, готовые по моему сигналу создать своих бойников Если у мертвей реагирует на магию и тепло, нам повезло. Если же на кровь. Нет, разве может таким умницам и не повезти? «Люблю умненьких!» — повторила киска и облизнулась. «Они вкуснее!» «Нет, это какое-то неправильное везение. Я, конечно, ценю честность, но не до такой же степени. Я же иллюзионист с отличным воображением». Яркая огненная вспышка, возникшая на расстоянии вытянутой руки, обрела очертания свитка. Без какого-либо содействия с моей стороны он развернулся, явив огненные руны «Не сегодня». Послание от мастера Архана. И как вовремя. «Что это?» При виде огненной магии у мертвя испуганно попятилось Наша чёткая и основательная инструкция, не растерялась я. Мастер Архан запретил нам кровью разбрасываться. Кошка зашипела и пригнулась к земле. Да, это только считается, что возрождённые к жизни боятся исключительно магии света. Живой огонь их тоже пугает. Судя по реакции киски, с видом Дани я угадала. А то, что поход к бабушке Саламандра откладывается, тоже очень удобно. У меня не день, а сплошная череда накладок и неожиданностей. И только я об этом подумала, как вдалеке послышались мужские голоса. «Рядом уже!» «Вижу! Точняк в развалинах затаилась!» «Готовьте сеть!» Я вопросительно посмотрела на киску. Та испуганно прижалась к земле и прошипела. ш Спасите! У них есть кусочек моего когтя!» «Коготь? Откуда?» и я с недоумением смотрелась в клубящуюся тьму. Та мгновение развеялась, явив нам отощавшую кошачью тушку. «Первый курс, самые упертые», — пожаловалась у мертвия. «За мои когти всего по одному баллу дают, и все равно никак не угомонятся». «Так они не баллов ради, а за идею», — догадалась я. «Спасите, я потом вас к гостевому домику проведу». Уточнять, откуда киска узнала, куда мы направляемся, я не стала. Вместо этого повернулась к девочкам. «Что скажете?» «Толпа бугаёв на одну некрокошечку?» — мрачно произнесла Касмина. «Женская солидарность неистребима». Тиана молча создала фантомную копию у мертвия, пока ещё неподвижную, с потухшим взглядом. Ария всплеснула руками, и глаза киски подсветились зелёным, а сердце... Нет, сердцем вышла небольшая накладочка, потому что если у настоящего у умертвия оно находилось в груди, то у фальшивого болталось где-то в районе... Пусть будет хвостика. «Простите, у меня с глазомером не очень». Я тяжело вздохнула. «Это же Ария, ей можно». Управление фантомом взяла на себя Касмина, как самая стрессоустойчивая. Мне же предстояло замаскировать настоящее умертвие под каменный осколок. И только я превратила киску в кусок мрамора, как из кустов, крадучись, вышла толпа боевиков. Раз, два... Да они в конец обалдели. В десятером и на одно бедное умертве «Девушка, а что вы тут делаете?» настороженно поинтересовался один первогодок. «Охотимся, вот нежить поймали», — гордо сообщила я. Парни резко погрустнели, наткнуться на конкурентов они явно не планировали. «Это наше умертвие. Мы его уже три часа по парку гоняем». «Киса, ты их умертвие?» — спросила я у фантома. Под руководством Космины киса выразительно покачала головой. «Видите, она не согласна». «Да нам плевать на её согласие. Пусть когтями поделятся и свободно». «Ребят, вы ещё не поняли, это наша киска». Я наклонилась и потрепала кошку по голове. Та заурчала и потёрлась о мои ноги. «Охренеть! Они подчинили низшу нежить!» — восхищенно воскликнул Ланс. «Так это же иллюзионистки, а не некромантки!» — откровенно засомневался его одногруппник. «Девочки, а давайте вы отдадите нам киску, и никто не пострадает!» Я демонстративно осмотрела руку, на которой виднелась связующая руна. «Ребят, как вы думаете, Элмар быстро бегает?» Парни озадаченно переглянулись. «Нажалуется!» Один из боевиков с досады сплюнул себе под ноги и... испуганно отшатнулся при виде ядовито-зелёной лужицы, от которой поднимался лёгкий порог. Иллюзия кислоты у Миранды всегда особенно хорошо получалась. А ещё она умела создавать бурлящую лаву и могла наколдовать пену в ванне. Вот всё, что шипело, бурлило или кипело, было по её части. Одна беда — Миранда терпеть не могла своей иллюзии, поскольку считала их неподходящими спутниками утончённой леди. «О, она меня прокляла!» — заорал боевик. Три слова, три зелёные лужи. Междометие формула за слова не считала. «Спасите!» — прошептал парень, старательно закрывая рот ладонью и ломанулся в ночь. Вот же бестолочь, только бы в лазарет не побежал. Иллюзии Миранды дольше десяти минут не держится «Мальчики, это наша киса!» — отчеканила я. «На сегодня?» — с надеждой вопросил Ланс. навсегда «Ищите себе другой объект охоты». Ланс тяжело вздохнул и кивнул. «Пойдёмте, парни. Банше, что ли, шуганём?» «Так сегодня же полнолуние. Сильная зараза будет. А нас много. Всем скопом глядишь и одолеем». Нет у этих первогодок категорически неправильные представления о справедливой охоте. Боевиков мы провожали с тяжёлым сердцем. Банше нам заранее было жалко. И тут Ария медленно свела ладони, между которыми отчётливо вспыхнул голубой огонёк, от которого тянулась едва различимая ниточка. «Так-так-так. Только не говори, что ты привязку к Гоше не разорвала». «Я думала немного ещё с ним поработать, приодеть, а потом он не проблемный, энергии мало требует». «Поддержание фантома дело хозяйское, в том плане, что теперь Ария была единоличной владелицей трёхглавого фантома» мне кажется, я догадалась, какой приказ он сейчас получил. Киса выполнила обещание и сопроводила нас к гостевому дому. Заодно прочитала обзорную лекцию о созданиях, обитающих на территории Академии. Интересно, а местные маги в курсе, какой у них рассадник нечисти и прочих опасных существ под боком? Зато стало понятно, отчего руководство Академии не пожалело сил на выращивание арбового леса. Магические деревья не позволяли живым и не очень зверушкам покидать территорию. За разговором путь пролетел быстро и незаметно, да и парк уже не казался таким жутким. Когда мы увидели очертания гостевого дома, киса заявила, что дальше не пойдёт, но останется поблизости на случай, если надо будет провести нас обратно к замку. Иллюзионистки Шипа сделали ещё несколько шагов к домику и замерли. «Всех как-то резко вспомнили, что на дворе ночь, и главнокомандующий может быть занят каким-нибудь чрезвычайно важным или неудобным делом. А тут мы со своей петицией явились, права качать пришли». Нет, стыдно нам не было, а вот возможная реакция лорда Льена начинала ужасать. Причём, чем ближе становилась дверь домика, тем ужаснее представлялась реакция. В конце концов, все мы иллюзионистки, и воображение у нас отменное. Первая сдалась Ария. Подруга остановилась и страдальчески взглянула на меня. «А давайте не пойдём». И тут в ночи раздалось насмешливое. «Час тридцать пять. Абсолютный антирекорд военной академии по пересечению запретного парка». «Так полтора часа всего. Боевики Кису три часа гоняли. Нет, по жизни я не ябеда, это у меня нервная Лорд Льен, которому полагалось появиться из двери, обнаружился сидящим на лавочке в тени развесистого арба. У меня возникло стойкое ощущение, что главнокомандующий не просто дышал свежим воздухом на сон грядущий, а поджидал нас. «Хорошо, приступайте». «К чему?» — незамедлительно уточнила Касмина. «Люблю я нашу Касю, умеет в любой ситуации задавать правильные вопросы». «К уговорам». «Только попрошу без слёз. Утешить сразу пять рыдающих девиц я физически не способен». «Есть к чему стремиться. Это уже я». «Да, я не кася Мне временами Кляп не помешает». «Адепт Колоссард, вы отнимаете у меня непозволительно много времени. Но основную мысль я уловил». «Дипломы получите завтра, жезлы вам доставят домой через неделю. Активируйте как-нибудь сами». Главнокомандующий слегка подался вперёд. «Не слышу воплей радости». «Потому что мы не согласны», — воскликнула я. «Да неужели?» Над головой лорда Льена зажёгся зелёный огонёк. В его свете суровое лицо нашего главнокомандующего выглядело особенно жутко. «Лично я точно не согласна», — твёрдо объявила Касмина. «Дома засмеют, когда выяснится, что меня вытурили с боевых учений». «А вам ещё и участие в боевых учениях подавай?» «Если мне раньше казалось, что лорд Льен издевается, то всё. Теперь я в этом была уверена на все сто процентов». «Несправедливо обделять наших напарников», — прошептала Ария. «Точно в своего боевика втюрилась. И как же ты её угораздила, ведь знает же репутацию боевых магов. А эти ещё и в паладины мрака метят, то есть о тихой семейной жизни и не мечтают. Это если Арию напарник вообще в храм позовёт». Беспокойство за подругу слегка отвлекло меня от главнокомандующего. «Поэтому, когда я услышала, что завтра из Шипа будут вызваны пятеро лучших учащихся с третьего курса, то сочла, что это мне померещилось». Лорд Льен продолжал обрисовывать перспективы. «Уверен, особой разницы никто не заметит. Адепт Колессарт я имею в виду в первую очередь практические навыки иллюзионистов», — с заметным раздражением уточнил он. «Выигрыши окажутся все». «Вы вернётесь домой, а боевики получат толковых напарников, а не таких, на которых и чихнуть страшно». Далее лорд Льян говорил до невозможности приятные вещи. «Дипломы Жезл — мечта любой адапт шипа но я чётко осознавала, мне Жезл присылать некуда, а значит, ни о каком возвращении домой в моём случае и речи быть не могло». И так, кстати, вспомнились слова главнокомандующего о том, что адепты Школы Тёмных передерутся за право отхватить настолько занятное пособие по смертельным проклятиям в моём лице. То есть стены другие, а задача прежняя. Мне ни за что нельзя покидать учебное заведение. А знаете, нам по поблажки не нужны. Собственно, поэтому мы и пришли. Вот. Меня изрядно потряхивало, но я всё-таки доковыляла до лорда Льена и протянула свиток тот самый, в котором сообщалось о праве адептов Шипа на равноценное образование независимо от пола или размера пожертвований. Лорд Льен лишь мельком взглянул на послание, а потом посмотрел на меня. «Какая интересная трактовка взятки. Кстати, вы единственная со всего курса, кто умудрился дать на лапу ректора. Альсар Риольский слишком педантично вел свою бухгалтерию». Я пару секунд простояла с открытым ртом, и только потом заметила лёгкое зеленоватое мерцание, отсёкшее нас от остальных. Вообще-то я успешно сдала вступительный экзамен, однако ректор категорически не желал принимать в школу дочь провинциального мастера иллюзий. и Естественно, ведь вашей фамилии не было в списке. Видя моё непонимание, он пояснил. Иллюзионистов отбирали. Сегодня я пообщался с родственницей Арии, той, которая уже многие годы заведует факультетом прорицания. Леди Унтер сообщила, что приглашение в школу иллюзий Арии привёз профессор Блэкс. После разговора с ним племянница и слышать не хотела о другом учебном заведении. «Профессор Блэкс — заклинатель. Был», — тихо добавила я. «Печальная судьба, но вернёмся к взятке». На губах главнокомандующего возникла нехорошая улыбка. «А что с ней не так?» — трагическим шёпотом вопросила я. И ничуть не переигрывала. Страшным было по-настоящему. «Адепт колоссард, вы дали взятку на вступительном экзамене». «Да, я помню». Поняв, что ожидаемой реакции от меня не добиться, главнокомандующий призадумался. «Нет, я не имею права выпустить в свет настолько безграмотного иллюзиониста». Несколько обречённо произнёс он. «Я не безграмотная. Вы продажная женщина». Я снова уподобилась рыбине, которая внезапно очутилась на берегу. Насладившись моей реакцией, лорд Льен уточнил. «На вас иллюзия продажной женщины, которую вы использовали, чтобы проникнуть, допустим, в столичную библиотеку. Что могла забыть продажная женщина в библиотеке? Книгу с картинками?» Лорд Льен испытующе посмотрел на меня и пробормотал. «Неудачный пример. Нет, отчего же, я заинтересовалась. И вот я, продажная женщина, вошла в библиотеку, чтобы встретиться с... «Другом», — мигом подсказали мне, «с которым мы должны украсть книгу из библиотеки». Мысленно я уже составляла план. «В дневное время. Назовите, какие риски и последствия вам придётся учесть». «Их нет. Если я средь бела дня заявилась в столичную библиотеку в образе продажной женщины, то с единственной целью — отвлекающего манёвра. Пока местная публика будет со мной ругаться, прицениваться и восхищаться, мой друг утащит книгу». «А то, что в случае поимки вашего друга вы пойдёте под суд как соучастница, вас ни капли не смущает?» «Так пусть сперва докажут, что мы заодно, и потом, прежде чем отправиться в библиотеку, я позабочусь, чтобы мой фантом засветился в это же время в разных частях города. Мне же не составит труда сменить личину, как только книга будет у моего друга». «От месяца общественных работ до пяти лет каторги, в зависимости от ценности украденного экземпляра». Я хотел услышать от вас это». «Ах, это...» «Так точнее вопрос формулировали бы». «Вы не знали ответа», — припечатал главнокомандующий. «Кажется, помимо магического законодательства, вам придется изучить обычное». «За месяц? Вы шутите?» «Вы же сами неоднократно утверждали, что у всех иллюзионистов отменная память. Вот и проверим». Лорд Льен выпрямился на лавке и улыбнулся от чего то теперь он напоминал не морского коня, а лесного хищника, притаившегося во мраке. Обратно в замок адепком Шипа пришлось тащиться через парк. Лорд Льен не пожелал открыть для нас портал, недвусмысленно заявив, что раз мы пожелали обучаться на общих условиях, то поблажек не предвидится. Вот тут я подрастерялась, исключительно от наглости нашего главнокомандующего, посмевшего намекнуть, что прежде к нам относились со снисхождением. «Простите, это когда было-то?» «И да, охоту нам тоже пообещали, равноценную и подходящую девушкам нашего положения и способностей. Надо ли говорить, что я тут же почуяла подвох?» Ощущение подставы не покинуло меня, и когда мы с девочками вернулись в замок и поднялись на второй этаж. Дальше подруги направились в общую комнату. Меня тоже пригласили. Касмина так вообще предложила перебраться к ним. «Сдвинем кровати и пару полок в гардеробной выделим». Остальные поддержали предложение Касси. «Обожаю девчонок. Я сделаю всё, чтобы процесс восстановления Дара прошёл для них с минимальным ущербом. А вот если Академия пострадает, или ещё кто-то большой и мускулистый, так мы сюда не по своему желанию учиться прибыли». Идея со сменой комнаты начинала мне нравиться всё больше и больше. Не придётся устраивать общие девичьи сборы, да и присматривать за Арией и Мирандой станет проще. И вот пока я медленно шла по коридору и размышляла «Сейчас вещи перенести или утром?», из моей комнаты вышел Элмар. Боевик остановился, посмотрел на меня, потом медленно развернулся и заглянул в комнату. И да, привлекательность переезда возросла в разы. И зачем мне утра дожидаться? Можно прямо сейчас. А за вещами потом Берга попрошу смотаться. Резко развернувшись, я бросилась прочь по коридору. «Динара, стой, зараза!» «Не могу. Жить хочется», — проворчала я себе под нос. А то, что меня сейчас убивать будут, я ни капли не сомневалась. Нет военной академии Карагата справедливости. Её и так в мире мало, а здесь так вообще сплошной провал по этой части. Я для чего свой фантом в комнате разместила? Так, на всякий случай. А он пригодился, и, судя по топоту за спиной, нехило так пригодился. В пору не на постоянное место жительства к девочкам перебираться, а требовать политического убежища. В комнату к одногруппницам я ворвалась без стука, благо дверь запереть не успели. А дальше пронеслась мимо остолбеневшей Тианы, плюхнулась на четвереньки и юркнула под кровать. «Там Элмар, и вы меня не видели», — прошептала я. В дверь постучали деликатно, но очень настойчиво. Тиана опустилась на корточки и приподняла покрывало. «Он видел, как ты вошла?» «Видел, но вы скажите ему, что я в окно выпрыгнула. Вдруг поверит?» «Не поверю. «Ты высоты боишься?» — донеслось хмурое из-за двери. динора тут же второй этаж!» — удивилась подруга. «Звукоизоляция отвратная!» — буркнула я. «Нет, да да просто у меня ушки хорошие, а у тебя они, случайно, последний час не горели?» «Ты общался со мной целый час? От офигения я даже из-под кровати выползла!» «Нет, мне десяти минут хватило, но Джереми был в восторге!» Я промчалась мимо остолбеневшей Арии, Та только что вышла из ванной и разговора не слышала. Остальные были в смежной комнатушке, служившей прежде кладовой, но общими усилиями девчонок и бергов её превратили в гардеробную. Рванула дверь на себя, едва не влетела в Элмора, но, ничуть не смутившись, бросила. «Рассказывай!» «Нет, малыш, я тебе лучше покажу», — зловеще пообещал боевик. А потом сгробастал, забросил на плечо и потащил в обратном направлении. Мне бы начать орать и сопротивляться, но любопытство оказалось сильнее. Как джерами попал в мою комнату? «А ты у своего фантома поинтересуйся», — зло процедил Элмар. И в этот момент в коридор высыпали девочки. «Динара, помощь нужна?» — воинственно вопросила Касмина. В руках подруга держала метлу. «Нет порядок», — страдальчески произнесла я. «Кажется, у меня с напарником намечается серьёзный разговор». «Это точно любовь!» — завистью прошептала Ария. Моя комната утопала в цветах. Пышные букеты из белых и чёрных роз торчали в вёдрах вдоль стеночки, благоухая так, что можно было задохнуться. Впрочем, моего фантома аромат ни капли не смущал. Фальшивая я сидела на кровати с книгой на коленях, погрузившись в чтение. Почувствовав наше появление, копия лишь на мгновение приподняла голову. «Рада видеть. Проходите». Это что я, получается, и джерами пригласила войти? Элмор поставил меня на ноги, после чего я благополучно сползла вдоль стеночки. Плохая идея. Теперь один из чёрно-белых веников находился на уровне моей физиономии. Апчхи! Гадость-то какая! Я бросилась к окну и распахнула его настежь А твоему фантому понравились. Причём не только цветы. Замерла, отдышалась и только потом повернулась. Что у них было? «Ты у неё спроси. Твоя же копия. Должна ответить». «Фантомы так не работают». «А как они работают? Как, Динар?» Неожиданно грозно рыкнул Элмар. «Я вижу перед собой живую тебя с твоей аурой. Даже связующая руна на неё реагирует». В подтверждение своих слов боевик вскинул ладонь и показал мне горящую зелёную руну. Точно такой же символ загорелся на руке у фантома, а на моей руке остался неактивным. «Хм, интересно». «Надо разобраться, почему связь перенастроилась», — пробормотала я и полезла на кровать. «Эй, я тебя с собой не приглашала». Элмор наплевал на моё возмущение, залез на мою постель и теперь мрачно переводил взгляд с копией на меня. «Не понимаю. Как отличить настоящую меня от фальшивой?» «Как ты выжила ночью в запретном парке, без минимальной защиты, без счета. Ты же совсем голая». От возмущения Элмор встал на колени и теперь орал на меня сверху вниз. «Да нет же, я как раз одета», — пробормотала я, чего то начиная чувствовать себя виноватой. «Тебе лорд Льен рассказал?» Главнокомандующий с огромным удовольствием поставил под сомнение мои навыки. «Ведь защитная магия — мой профиль». «А у Джереми?» — почему-то спросила я. «А Джереми у нас герой-любовник», — загадочно улыбнулся Элмор. Стыд обжёг лицо, заставив испуганно приложить ладони к полыхающим щекам. «Не может быть. Я же прекрасно знала эту версию самой себя. Сдержанную, вежливую и любезную. Фантом невозможно было разозлить, а чтение — единственное, что его интересовало. Идеальное прикрытие. Одногруппники знали, что если застали меня загадочно улыбающейся, да ещё и с книгой, можно смело проходить мимо. не Ненастоящее». А Джереми не знал. Заявился с цветами, воодушевился благосклонной улыбкой и... Что у нас было? Я гневно уставилась на фантом. И зачем я разорвала привязку, позволяющую контролировать каждый шаг копии? Да затем что сил этот контроль жрал неимоверно, а у меня намечалась прогулка по запретному парку. «Стыдно? Раскаиваешься?» Продолжал добивать меня морально напарник. «Обидно», — тихо призналась я. «Обидно, что собственный фантом обскакал». Элмор вдруг густо покраснел и отвёл взгляд. «Я пошутил. Ничего не было. Вернее, Джереми пытался зайти, но твоя копия его не пустила. Тогда Джереми прислал Берга, и тот передал цветы». Облегчение, охватившее меня после его слов, оказалось таким сильным, что я без сил повалилась на спину. «Хвала мраку. Ничего не было». Приподняла руку, желая по привычке щёлкнуть пальцами, развоплощая фантом как вдруг меня посетила идея. Спустя секунду чинная и флегматичная версия меня также чинно и размеренно пыталась придушить его высочество принца Элмара. Удавалось это исключительно потому, что боевик был застигнут врасплох и не сопротивлялся. «Динара, прекрати!» Напарник пытался перехватить мои руки. Ответственная часть меня и к процессу удушения подошла с огоньком. Повалила принца на спину, и теперь изо всех сил старалась добраться до его шеи. «Динара!» — словно очнувшись от наваждения, Элмар повернул голову и посмотрел на настоящую меня. «Прекращай свои шуточки!» «Да ладно, сейчас я не настолько тяжёлая!» — мстительно улыбнулась я. «А нечего было меня арбузиком называть и насчёт джерами обманывать. Как представляю себя целующейся с этим рыбоглазом, вот тьма, и представлять себе такую гадость не буду. Приснится ещё!» Элмару надоело изображать из себя вяло сопротивляющееся бревно поэтому он резко перекатился и подмял фантом под себя, потом посмотрел на меня и зло прошипел. «Не прекратишь издеваться, поцелую её!» «Очень страшно», — буркнула я, но фантом всё-таки развоплотила. С Элмор осталось бы поставить меня в неловкое положение. «Отлично, теперь можем нормально поговорить». Элмор подхватил подушку, подсунул её себе под спину и вытянул ноги. Кхм. Я выразительно посмотрела на его ботинки. «Забей, я обувь всегда магией окутываю, чтобы не оставляла следов». «Мне неприятно видеть кого-то в постели обутом». «А мне непривычно находиться в одной постели с девушкой одетым, так что мы в расчёте». Не выдержала и запустила Вэлмора подушкой.